Глава 122. Священная земля. Хоть соседи и проявили щедрость, вещей нашлось немного. Как и причин задерживаться в Филадельфии. Наша жизнь в этом городе окончена. Как бывает в таких случаях, возникло много догадок по поводу причины возгорания. Но после скандала на поминках во всех нас поселилось некое чувство завершенности. Соседи продолжали перебирать варианты. Однако в семье все следовали молчаливому соглашению. Неважно, был ли этот пожар случайностью или чьим-то злым умыслом. Анри Кристиана не вернуть. И все остальное не имеет значения. Джейми отправился договариваться насчет нашего отъезда, взяв с собой Фергуса. Не потому, что он не справился бы один. Он хотел его чем-то занять. Иначе тот так и сидел бы у гроба своего сына. Марселе было и легче и сложнее одновременно. Ведь остальные дети нуждались в её заботе. Мы с Рэйчел собрали кое-какие вещи, купили еды в дорогу и сделали последние приготовления перед отъездом. Я забрала с Чеснот-Стрит свои медицинские принадлежности и со слезами на глазах отдала ключи от дома номер 17 миссис фик которая тоже, всплакнув, обняла меня на прощание. В обед на следующий день мы позаимствовали небольшую тележку, Запрягли в неё Кларенса и поехали хоронить Анри Кристиана. Место погребения даже не обсуждалось. После поминок Йен встал и сказал, что знает, где должен покоиться мальчик. Путь предстоял долгий, часа два пешком от города. Хорошо, что жара наконец спала и повеяла лёгкой прохладой осени. Никаких официальных церемоний, гельских погребальных песен или нанятых плакальщиц.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 У края поляны под ветвями Туи. На плоской каменной плите было нацарапана Ролла. Фергус и Джейми осторожно поставили гроб на землю. За долгий путь же и Фелисити перестали плакать, но, глянув на маленький гробик, который совсем скоро останется здесь совсем один, они всхлипнули, прижимаясь друг к дружке. Меня тоже наполнила горечь. Жермен крепко держал мать за руку и молчал, стиснув зубы,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 Мы останемся с ним». Ян достал из челка скинду, провел лезвием по запястью и несколько капель крови упали на деревянный гроб Андрея Кристиана. С таким звуком, будто начинался дождь. Сделав прерывистый вдох, Марселя расправила плечи и взяла у него нож.